Бабула Нова представляет аудиосериал «Девушка, которая всегда уходила вовремя». Первая серия Кто здесь? Но я не нарушала условия. Условия. Условия. Условия. Что делать? Куда бежать? Условно! Условно! Условно! Условно! И что было дальше? Ну, встретились, он спрашивает, куда пойдем. Я, конечно, ресторан. Естественно. Ну, а куда еще? Не в планетарии же. Вот это по-нашему. Сразу и конкретно. Небось, самый дорогой выбрала? Разумеется. Так в чем проблема? Знала бы, ни за что бы туда не пошла. Да и вообще, не стала бы с этим жлобом встречаться. Да что случилось-то? Но я, как водится, чтобы проверить его надежность и платежеспособность, заказала кучу всего. Притом самого дорогого. Посидели, поговорили, потом официант счет приносит, а он тут и дает. Каждый платит сам за себя. Прикинь? Вот же козёл А по-моему, все логично. Логично? Ну Да. Вы же почти незнакомы, виделись вживую в первый раз. И что с того? Почему он должен был за тебя платить? А почему нет? Ну, не знаю. Тебе, конечно, виднее, но я бы так не смогла. Это потому, что ты слишком правильная. Да мужики все одинаковые. Вон хотя бы на наших посмотри. На что в них не так? Они абсолютно такие же, как и везде. Можно подумать, мы сами ангелы. Вот тут Таня права. Что есть, то есть. А если не хочешь разочаровываться, бери пример с нашей новенькой. С что ли? Ну да. Она, похоже, на эту тему вообще не парится. Кстати, как она вам? Честно говоря, очень странная. Сидит в своём компьютере. Потрясающе! Человек на работе работает. Кто бы мог подумать. И почти ни с кем не общается. Вообще-то Аня пришла в новый коллектив. Ей нужно время, чтобы освоиться. Вот именно. Не все же такие, как Полина, в каждой бочке затычка. Сама ты затычка. А вот у меня складывается впечатление, будто она нас презирает. Не говори глупостей. Тань, ты что, забыла, что Полина всех по себе меряет? Ничего подобного. Можно подумать, вы сами этого не замечаете. Анна отличный профессионал. Думаю, именно за это ей деньги и платят, а не за непринужденное общение. Тем более для её должности это не обязательно. Опять же, дисциплинированная никогда не опаздывает. Но и не задерживается. И что в этом такого? Некоторым стоит поучиться ценить своё время. Как робот, честное слово. Но общение – это же совсем другое. Мы же про неё вообще ничего не знаем. Каждый имеет право на свою частную жизнь. Вот именно. Так что отстань от неё. Да нужна она мне сто лет. Угу, мы это заметили А вас не смущает, что она приехала из другого города и тут же получила эту работу? Мне Тамара Васильевна из отдела кадров по секрету сказала И что такого? У всех разные обстоятельства Может, у нас условия лучше? Условия? В этом захолустье? А что ж она не в Москву поехала, если такой крутой профессионал? Там, говорят, деньги лопатой гребут Ну, прямо-таки лопатой По-разному бывает. Не для всех же деньги главное. Ну, конечно. Любимые хобби и, заметьте, чисто для души. А почему нет? Некоторые вообще решаются бросить все и уехать в деревню. Или, может, семейные обстоятельства так сложились? Ну-ну, семьи нет, а обстоятельства есть. И это выяснило. А тебе-то какое дело? Да, неважно, из Тамары Васильевны хранилище секретов. Я догадывалась, что откровенничать с ней не стоит. Она и так все про всех знает. И все-таки, мне кажется, тут что-то нечисто. Думаешь, если бы было что-то не так, её бы к нам взяли? Хм, как же! Уж кто-кто, а Павел Андреевич к подбору сотрудников относится более чем внимательно. Я бы даже сказала, с маниакальной осторожностью. Сама, что ли, не помнишь, как сюда устраивалась? Да уж, это было не собеседование, а допрос с пристрастием. Ещё потом и испытательный срок. Вот видишь, ни малейшего шанса для человека с гипотетически тёмным прошлым. Так что можешь успокоиться. Я-то как раз спокойно. Мне, может, вообще до неё нет никакого дела. Разумеется, никакого. Ну да, обычно, когда до кого-то нет дела, это повторяют дважды, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что это не так. А я помешала? Нет, что ты, мы тут кофе пьем. Да, вот, с печеньем угощайся. Значит, показалось. Простите. Да за что ты извиняешься? Ну, вы о чем-то интересном разговаривали, а тут я... Все в порядке, присоединяйся. Нет, спасибо. Я на минутку за кофе, мне нужно кое-что доделать. «Неловко получилось. Пусть привыкает. Это мы, коллектив, а не наоборот. Она, наверное, все слышала». «Как кое-кто ей перемывает кости». «Между прочим, подслушивать нехорошо. Ты неисправима». «Я та самая Анна, о которой, судя по внезапно воцарившемуся умолчанию, говорили мои коллеги. Я здесь совсем недавно и осваиваюсь на новом месте». Мне пришлось уехать из родного города, на это были свои причины. Но сейчас не об этом. В то утро, когда это решение пришло ко мне окончательно, я проснулась очень рано. Я поняла, что бесконечно так продолжаться не может. Терять здесь мне уже было нечего и даже попрощаться вместе, кроме соседки из квартиры напротив. По большому счету, после трагической гибели моего возлюбленного, кроме нее со мной никто не разговаривал. Напрямую меня в случившемся, естественно, не обвиняли. Никаких оснований для этого не было. Мы очень любили друг друга и строили планы на совместную жизнь. Просто почему-то все решили, что я могла и должна была это предотвратить. Всему виной странное, почти мистическое стечение обстоятельств. После этого меня стали преследовать пугающие сны. Я стала бояться повторения. Соседка же, тетя Люба... В прошлом преподавала в местном колледже что-то очень материалистическое, то ли научный коммунизм, то ли историю КПСС, поэтому во всякого рода мистику не верила, за что я ей была очень благодарна. Тетя Люба, это я! Здравствуй, Анютка. Ты прям ни свет ни заря. Что-то случилось? Я уезжаю. Хочу на первый экспресс успеть. Всё-таки решила ехать. Да, так будет лучше. А как же работа? Работу я нашла. Меня берут даже без испытательного срока. Вот как? Да, университетский преподаватель помог. Спасибо ему огромное. Это замечательно. Надеюсь, у меня всё получится. Погоди, а жить-то ты где будешь? Так сейчас это через интернет делается. А, ну да, прогресс Он везде прогресс. Я квартиру-студию небольшую сняла. Много ли одной нужно? Зато недорого. Ну, может быть, ты и права. Время и расстояние лечат. Я очень на это надеюсь. Возможно, и эти сны на новом месте прекратятся. Всё может быть. Но я считаю, что не стоит придавать им такое значение. Тётя люб, спасибо вам большое. Да что ты, деточка? За что спасибо-то? Вы одна меня поддерживаете. Ты же знаешь, я не верю во все эти бредни. Главное, сама себя не вини. Я очень постараюсь. Вот и молодец. Да, я хотела ключи вам оставить, мало ли что. Конечно, оставляй. Я присмотрю за квартирой. Не беспокойся, всё будет в порядке. Спасибо, тётя люб Ну что ж, доброго тебе пути. <свят> До свидания. Наконец-то. С глаз долой, из сердца вон. Ну что ж, на месте буду засветло. Это очень хорошо. И вагон почти пустой. На разговоры с попутчиками я точно не настроена. Но в такой ранний час желающих ехать немного. Все нормальные люди предпочитают ночные поезда. Как все странно. Бежать из родного города из-за череды совпадений. Но часто мы бессильны против людской молвы и суеверий. Бессильны настолько, что же сами начинаем в них верить. А поверив, боимся нарушить то, чего, по словам тети Любы, нет и быть не может. Так или иначе, лучше начать новую жизнь с чистого листа. Уважаемые коллеги, позвольте вам представить Анну, нашего нового креативного менеджера. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Ну, будем креативить. Меня, кстати, Геннадий зовут. Обязательно надо свои пять копеек вставить. Коллектив у нас дружный. Ребята вам покажут ваше рабочее место и ведут в курс дела. Спасибо, Павел Андреевич. Привет. Я Галя. А это Полина и Таня. Ну, про Генку и так понятно. Юра сейчас в командировке. В общем, коллектив у нас небольшой, но, как верно заметил Павел Андреевич, дружный. Главное, знать с кем и против кого дружить. Да замолчи ты сегодня или нет? Ань, пойдем, я тебе все покажу. Пока этот упырь не перехватил инициативу. Это не его компетенция. Он у нас сисадмин. А что за пренебрежительный тон? Не просто сисадмин, а лучший из лучших. Так что, если какие-то проблемы... Да ты вчерашний на моем компе так и не устранил. Так это уже новые Я бы некоторых вообще за компьютер не пускал. Хам. Вот так и живем. Мы все уже поняли, что ты единственный в этом офисе профессионал удалец. Не обращай на него внимания. Он всегда в присутствии девушек перья распускает. А так вообще Генка безобидный и в компах отлично разбирается. Ну, собственно, вот. Ничего сложного, думаю, разберешься. Конечно. В этой папке все последние проекты. А здесь приоритетные. Лучше всего начать с этого. Сроки уже поджимают. Вот так и начался мой первый рабочий день на новом месте. Хорошо, пока особо никто не пристает с расспросами. СИС-админ с вопросом о моих планах на вечер не в счет. Тактично дают освоиться на новом месте, за что им отдельное спасибо. Правда, не факт, что так будет и дальше. Любой коллектив, как театр-масок, у каждого своя роль. Полина, которой интересно все и обо всех, веселушка Галя, правильная Таня, считающая себя душой компании и мечтой всех девушек Гена, пока что незнакомый мне Юра, над которым коллеги заочно потрунивают, строгий и требовательный директор Павел Андреевич, относящийся к новым людям с предельной осторожностью, но тем не менее согласившийся взять меня на работу. И это действительно почти чудо, учитывая тот факт, что в анкете я указала своё несогласие на командировке и сверхурочную работу в вечерние часы даже в случае Аврала. Если коллеги об этом узнают, они меня сожрут. Поэтому главное – всё успеть и вовремя уйти. Уйти домой после рабочего дня или снова пытаться бежать от себя – время покажет. Ань, ты на остановку? Да. Да. Тогда нам по пути. По пути только по пути. Ну как тебе наш коллектив? По-моему, отличный, ребят. Я уверена, ты быстро освоишься. Если будет нужна помощь, обращайся. Спасибо, Тань. Ну что ж, вот и мой автобус. До завтра. до завтра. Ух ты, Танюшка на общественный транспорт пересела. Что? Пыталась наладить контакт с внеземными цивилизациями. Просто хочу помочь человеку освоиться, найти общий язык. А оно тебе надо? Ну как же, не все же тебе одной. Только, похоже, эта задача не из легких. Весь день работать, не проронив ни слова. Практически невыполнимая миссия. Да, Полин? Да, я коммуникабельный человек. И что с того? Ну, не всем же такими быть. Может, ее за это бесценное качество к нам и взяли? А, по-моему, все гораздо проще. Кто-то подсуетился. Очень возможно. Это мы все сами-сами. Да еще с испытательным сроком. Не говори ерунды. Я видела ее работу. Ладно, девчонки, пока. Пока. До завтра. А в перемене мест определенно есть свои плюсы. Про патруль старушек на лавочке подъезда я вообще молчу. Здесь контингент явно другой. А значит, никто приставать с расспросами не будет. Главное, успела вовремя. Ко всему, в том числе и к человеческому графику и к образу жизни, нужно привыкнуть. А сегодня еще оставшиеся вещи разобрать. Рано обрадовалась. Кто там? Соседка из шестнадцатой квартиры. С чего вдруг? Если бы я её затопила, это было бы уже заметно. Да и шестнадцатая не подо мной находится, а с противоположной стороны. Открой. Я сплю. Мне только спросить. А ведь не уйдёт же просто так. Здравствуйте. Ой, а где Маринка? Здесь таких нет. Вот террас Так она, выходит, съехала и мне не сказала. Не знаю, я здесь со вчерашнего дня. Ну, Маринка, стерва. Слушай, может, тогда ты мне пару тысяч займёшь? Мне всего-то на неделю. Простите, но у меня свободных денег нет. А, ну да, ты ж только приехала. Может, тогда чайком угостишь, раз уж дома? А, извините, у меня другие планы. Ой, да какие планы на ночь глядя? Или ты ждёшь кого Смотри, хозяйка не любит, чтоб сюда мужиков водили. На Маринку он постоянно орала. Да ладно, не бойся, не сдам. Так говоришь, нет пары тысяч на недельку? Нет. Ну ладно, нет так нет. Хорошего вечера. До свидания. Это же надо, какая беспардонность. И похоже, я не успела. А собственно, что не успела? мне сама себе вбила в голову, будто все эти совпадения связаны со мной. Мне же умные люди русским языком говорили, не накручивай. Новое место, новая жизнь, ведь я ради этого и уехала. И вообще, какое мне дело до этой незнакомой малоприятной бабы, которая сразу с порога, то деньги клянчит, то начально напрашивается грубо нарушая мои личные границы. Ее никто сюда не звал. Ещё и про нелюбовь к хозяйке гостям вспомнила. Это что, такая форма шантажа? Мол, ты мне 2000 а я буду молчать, что к тебе кто-то приходил. Хм. Кстати, хозяйка меня о таком соседстве тоже не предупреждала. А стоило бы. Кто знает, что от неё можно ожидать. Спокойно. Утро вечера мудренее. Кто здесь? Чего разоралась? Я это. Вы? О, нет. Простите, не знаю вашего имени. Ну, правильно. Зачем его знать? Да и мне же уже все равно. Что вы говорите? А ведь всего-то какие-то несчастные 2000 тысячи. Как же измельчал народ. А, подождите! Кто не успел, тот опоздал. Кто не успел, тот опоздал. Я я не знала, что она придет незнание не освобождает от ответственности, а знание тем более. Но она здесь ни при чем. Я не хочу, чтобы... Здесь нет золотой рыбки, чтобы исполнять желания. Мало того, у тебя даже каких-то несчастных 2000 не нашлось. О чем? И главное, о ком тогда речь? Прошу, не надо. Не понимаю, кого ты жалеешь. Ту, которая из-за того, что ее не напоили чаем, уже наверняка рассказала хозяйке квартиры разных небылиц и тебя. Но это неравноценно. Нарушено условие, а потому все равноценно. Не смей! Слышишь? Не смей! Опять этот ужасный голос. Так, спокойствие... Это всего лишь сон. Вон и тетя Люба говорила, что это все ерунда. Материя первична, сознание вторично Звучит забавно, но людям это долгие годы внушалось, и они свято в это верили. Но можно ли верить сну, в котором диктуются какие-то непонятные условия? Ведь я боюсь их нарушить. Боюсь нарушить то, чего на самом деле нет. Соседка вчера пришла ко мне абсолютно случайно. Ей по большому счету все равно, у кого денег просить. Наверняка потом пошла к другим соседям. Может, кто-то даже смог одолжить. Но в моей истории она уж точно ни при чем. Даже если бы это чертово условие было реальностью. Фабула Нова. История в звуке.